Когда Геррера входил в самолет, все так же бережно прижимая к боку чемоданчик, оба двигателя правого борта были уже запущены. Место в самолете было им зарезервировано на городской станции. Кресло возле окна, третье от прохода, и стюардесса помогла ему отыскать его. Пассажир, сидевший у прохода, привстал, и Геррера протиснулся на свое место – Среднее кресло между ними было еще свободно. Геррера застегнул ремень и бережно положил чемоданчик на колени. Его место оказалось примерно в середине туристского салона на левой стороне. А остальные пассажиры еще продолжали устраиваться, ставили ручной багаж, вешали пальто, несколько пассажиров толпились в проходе, одна из стюардесс беззвучно шевеля губами пересчитывала пассажиров, и на лице у нее было написано «Хоть бы уж вы все угомонились, наконец». Почувствовав, что страшное напряжение, в котором он находился с той минуты, как покинул свою квартиру, стало ослабевать, Геррера откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Он по-прежнему крепко сжимал в руках чемоданчик, но дрожь в пальцах понемногу проходила. Не открывая глаз, он нащупал под ручкой чемоданчика роковую петлю и шнура и тотчас почувствовал себя еще увереннее. «Вот так он и будет сидеть, не шевелясь», — подумал он, — «а часа через четыре потянет за этот шнур и взорвет основательный заряд динамита, скрытый в чемоданчике. Успеет ли он в это мгновение осознать происходящее?» — спросил он себя. — Будет ли какая-то доля секунды? Какой-то миг, чтобы насладиться сознанием своего триумфа? А затем наступит милосердное небытие. Теперь, когда он уже был на борту и чувствовал себя во всеоружии, ему не терпелось, чтобы самолет поднялся в воздух. Он открыл глаза. Стюардесса еще продолжала вести подсчет. В салоне туристского класса в эту минуту находились две стюардессы. Маленькая старушка из Сан-Диего миссис Ада Квонсет, спрятавшись в дамском туалете, слегка приотворила дверь и не спускала глаз с них обеих. Миссис Квонсет было хорошо известно, что стюардессы перед полетом пересчитывают пассажиров и что именно эта минута наиболее опасна для безбилетников. Но если удается избежать разоблачения во время подсчета, тогда шансы на то, что все сойдет благополучно, сильно возрастают. К счастью, подсчет производила другая стюардесса, не та, с которой миссис Квонсет пришлось объясняться, когда она вступила на борт самолета. Миссис Квонсет еще до этого пережила несколько неприятных минут, обнаружив, что это рыжеволосая стерва. Старший агент по обслуживанию пассажиров торчит возле выхода 47. Благодарение небу. Она убралась оттуда прежде, чем закончилась посадка. А одурачить контролера было совсем нетрудно. После этого миссис Квонсет, обратившись к стюардессе, встречавшей пассажиров у входа в самолет, повторила вымышленную историю с забытым бумажником. Стюардесса, которой приходилось отвечать на десятки вопросов, хлынувших в самолет пассажиров, отказалась взять бумажник, услыхав, что в нем куча денег. А именно на это и рассчитывала миссис Квонсет. Ей было предложено, как она и ожидала, самой разыскать своего сына и отдать ему бумажник, и притом побыстрее. Высокий блондин, игравший, сам того не подозревая роль сына, предприимчивой старой дамы, усаживался в это время на свое место в одном из передних рядов. Миссис Квонсет сделала несколько шагов по направлению к нему, но не слишком спешила приблизиться. Она украдкой наблюдала за стюардессой, стоявшей в дверях, стараясь улучшить минуту, когда ее внимание будет отвлечено, что в скором времени и произошло. Миссис Квонсет умела применяться к обстоятельствам. Она увидела неподалеку пустое место, которое можно было занять. Однако Тут среди пассажиров произошло движение, и проход к одному из туалетов оказался свободным. Через несколько минут, слегка приотворив дверь туалета, миссис Квонсетт обнаружила, что стюардесса, встречавшая пассажиров, куда-то скрылась, а подсчет начала вести другая. Когда стюардесса Продолжая считать, дошла до конца прохода, миссис Квонсет вышла из туалета и, пробормотав извинения, быстро проскользнула мимо нее. Она слышала, как Стюардеса досадливо прищепнула языком. Значит, сообразила миссис Квонсет, сосчитала и меня. Но пока этим дело и ограничилось. Впереди, слева от прохода, миссис Квонсет увидела незанятое среднее кресло в одном из трех местных рядов. Обладая немалым опытом по части полетов с «Зайцем», маленькая старушка из Сан-Диего давно успела заметить, что именно эти средние места чаще всего остаются свободными, если проданы не все билеты. Объяснялось это тем, что большинство пассажиров предпочитает сидеть у прохода или возле окна. Устроившись в кресле, миссис Квонсет слегка наклонила голову и постаралась как можно меньше бросаться в глаза. Она не слишком оборщалась надеждой, что ей удастся до конца остаться незамеченной. Время начнутся различные различной формальности, с паспортом, с таможенным досмотром. А тут уж ей от них не ускользнуть. Это ведь не то, что прилететь без билета из Сан-Диего в Нью-Йорк. Однако, если повезет, она все же побывает в Италии, что само по себе достаточно увлекательно, после чего ей еще предстоит приятное путешествие обратно, а пока что в полете ее будут вкусно кормить. Покажут какой-нибудь фильм. Потом, возможно, завяжется приятная беседа со спутниками. Ада Квонсет с любопытством поглядывала на своих соседей. Она успела заметить, что оба ее спутника справа и слева — мужчины. Впрочем, на соседа справа она пока что избегала смотреть, чтобы не поворачиваться лицом к стюардессам, которые сейчас медленно шли навстречу друг другу по проходу, заново, уже вдвоем, производя подсчет пассажиров. А вот на своего спутника слева миссис Квонсет нет-нет, да и бросала украдкой взгляд. Делать это было тем более просто, что он отдыхал откинувшись на спинку кресла, и глаза его были закрыты. Это был худой, костлявый мужчина. Глядя на его землистое лицо с рыжеватыми усиками и тощую шею, миссис Квонсет подумала, что хороший, плотный обед ему бы не повредил. Мужчина держал на коленях чемоданчик, и миссис Квонсет заметила, что, хотя глаза у него были закрыты, пальцы крепко сжимали ручку чемоданчика. Стюардессы закончили подсчет. Из салона первого класса появилась еще одна стюардесса, и все трое начали торопливо о чем-то совещаться. Пассажир, сидевший слева от миссис Квонсет, открыл глаза. Его пальцы все так же крепко сжимали чемоданчик. Старушка из Сан-Диего, всю жизнь отличавшаяся любопытством, невольно подумала. «Интересно, что у него там?» возвращаясь к себе в таможню. На этот раз через пассажирский вестибюль аэровокзала инспектор Гарри Стендиш никак не мог забыть о человеке с чемоданчиком. Стендиш не имел права останавливать этого человека. За пределами таможенного зала служащие таможни могли задержать пассажира лишь в том случае, если последний как-то пытался избежать таможенного досмотра. Человек же которого инспектор видел у выхода под эту категорию, никак не подпал. Инспектор Стендиш мог, разумеется, сделать другое. Сообщить по телеграфу в итальянскую таможню приметы пассажира и свои подозрения о том, что этот человек, возможно, везет контрабанду. Но Стэндиш не был уверен, что ему следует это делать. Таможни различных государств редко сотрудничают друг с другом. Гораздо чаще между ними наблюдается профессиональное соперничество. Такое соперничество существует даже между американской и канадской таможнями. И не раз случалось, что таможенники Соединенных Штатов, получив секретную информацию о партии бриллиантов, переправляемых контрабандой в Канаду, по некоторым соображениям не ставили об этом в известность канадскую таможню. Вместо этого агенты сыскной полиции Соединенных Штатов выслеживали подозреваемых в контрабанде лиц по их прибытии в Канаду, держали их под наблюдением, но арестовывали лишь в том случае, если они вновь пересекали границу Соединенных Штатов. Объяснялось это следующим. Вся контрабанда остается в той стране, где она захвачена, и ни одна из таможен не желала делиться своей добычей. И Стендиш решил, что он не станет посылать телеграмму в Италию, но сообщит о своих подозрениях представителям Трансамерики. Пусть сами принимают меры. Стендиш увидел миссис Ливингстон, старшего агента по работе с пассажирами, которая тоже только что присутствовала при посадке на Рейс-2. Она разговаривала с одним из пилотов и группой пассажиров. Гарри Стендиш подождал пока они не ушли. — Привет, мистер Стэндиш, — сказала Таня. — Надеюсь, у вас в таможне поспокойнее, чем здесь? — Ну, не особенно, — ответил Стэндиш, вспомнив миссис Гаррет Дюбаримосмен, которую, вероятно, все еще продолжали допрашивать в таможенном зале. Таня заметила, что таможенник хочет ей что-то сказать, однако Стэндиш колебался, Порой ему казалось, что он придает слишком большое значение своим инстинктивным подозрениям, превращается в сыщика-любителя. Однако ведь в большинстве случаев его подозрения подтверждались. — Я случайно видел посадку на ваш Рейс-2, — сказал Стендиш, и кое-что показалось мне подозрительным. Он бегло описал Тане внешность худого долговязого человека, который как-то странно прижимал к себе чемоданчик. «Вы думаете, что он везет контрабанду?» Стэндиш улыбнулся. «Если бы он не улетал, а прилетел к нам с одним из международных рейсов, я бы это в два счета выяснил. А тут я могу вам сказать только одно, миссис Ливингстон. Этот человек не хочет, чтобы кто-нибудь знал, что у него там в чемоданчике». Таня задумалась на минуту, потом сказала... Не очень представляю себе, что я могу тут предпринять. Если даже пассажир и вез контрабанду, расследование этого едва ли входило в круг ее обязанностей. Да, по всей вероятности, ничего, но... Поскольку вы работаете в контакте с нами, я решил сказать вам о своих подозрениях. Благодарю вас, мистер Стендиш. Я сообщу о ваших наблюдениях управляющему перевозками а он, быть может, сочтет нужным поставить об этом в известность командира. Инспектор Стэндиш отошел. Таня поглядела вверх на часы. Было без одной минуты одиннадцать. Она поспешно поднялась на административный этаж аэровокзала, где помещалась контора Трансамерики. Пытаться перехватить самолет, пока он выруливает, было уже поздно. Через несколько секунд он поднимется в воздух. Вероятно, УП сейчас у себя. Он может связаться с капитаном Димиростом по радио, пока самолет еще на земле, И если, конечно, найдет ее сообщение заслуживающим внимания. Таня прибавила шагу. УП на месте не оказалась, но, к своему удивлению, она увидела там Питера Кокли. — Что вы тут делаете? — резко спросила Таня. Молодой агент, которого так ловко провела за нас старушка из Сан-Диего, смущенно поведал о случившемся. А дураченный Питер Кокли только что получил еще один нагоняй. Доктор, которого он понапрасну притащил в дамскую комнату, был разъярен и не постеснялся в выражениях. Бедняга Кокли явно ждал такой же взбучки от миссис Ливингстон. Предчувствие его не обмануло. Таня вышла из себя. Ах ты, черт! Я же предупреждала вас, что у этой пройдохи куча всяких уловок. Обрушилась она на Питера. Правильно, миссис Ливингстон. Вы предупреждали, да я, видите ли, теперь поздно об этом говорить. Свяжитесь по телефону со всеми выходами. Предупредите их, чтобы они следили в оба за очень скромной с виду старушкой в черном. Но вы знаете, как ее описать. Она хочет попасть в Нью-Йорк, но может попытаться сделать это каким-нибудь кружным путем, если ее обнаружат. Пусть контролер задержит ее и позвонит сюда. И чтобы она там ни говорила, что бы ни придумывала, ни в коем случае не пропускать ее ни в один самолет. Ступайте, займитесь этим. А я пока что оповещу по телефону другие авиакомпании. Слушаюсь, мэм. В кабинете было несколько телефонов. Питер Кокли подошел к одному, Таня к другому. Таня знала на память номера телефонов ТВА, American Airlines, United Airlines и Orient. У всех четырех компаний были прямые, беспосадочные рейсы до Нью-Йорка. Прежде всего, Таня связалась с Дженни Хенлайн, занимавшей такую же должность в ТВА. Она слышала, как Питер Кокли в это время говорил, «Да, совсем старенькая, вся в черном». — Да, с виду никак не скажешь. Таня почувствовала, что она вступает в своеобразное единоборство с хитроумной и изобретательной миссис Адой Квонсет. — Кто же кого, в конце концов, перехитрит, — подумала Таня. Она уже забыла и о разговоре с таможенным инспектором Стендишем и о своем намерении разыскать УП. А на борту самолета, вылетавшего рейсом-2, капитан... Вернан Димерост кипел от возмущения, какого черта они нас держат. Оба правых двигателя, третий и четвертый, самолета номер 731 ТА уже работали. Они еще не были запущены на полную мощность, но их гул и вибрация отдавались в теле самолета. Несколько минут назад пилоты получили по внутреннему радиотелефону от инспектора, наблюдающего за погрузкой, подтверждение на запуск третьего и четвертого двигателей. Однако подтверждение на запуск первого и второго двигателей, расположенных с того борта самолета, где производилась посадка, еще не было получено. В соответствии с существующим порядком, эти двигатели не запускаются до тех пор, пока все двери самолета не будут закрыты. Одна красная лампочка на панели приборов, мигнув, потухла две минуты назад. Это означало, что задняя дверь — надежно закрыта, и задняя галерея гармошка уже отведена от самолета. Но вторая красная лампочка еще продолжала гореть, указывая на то, что передняя дверь продолжает оставаться открытой. И, бросив взгляд в заднее окно кабины, можно было убедиться, что передняя галерея гармошка еще не убрана. Обернувшись, капитан Димерост сказал второму пилоту Джордану, «Отворите дверь». Сай Джордан сидел позади двух первых пилотов у панели приборов контроля работы двигателей. Высокий, худощавый, он слегка приподнялся, потянулся и распахнул дверь из кабины в салон первого класса. Они увидели стоявших в салоне стюардес и среди них Гвен Мейген. «Гвен!» — крикнул Димерест. Когда Гвен подошла ближе, он спросил, какого черта мы задерживаемся, что происходит. Гвен казалась озабоченной. Число пассажиров в туристском классе не сходится ни с количеством проверенных билетов, ни с пассажирской ведомостью. Мы пересчитали дважды. А инспектор, наблюдающий за погрузкой, еще здесь? Здесь он проверяет наш подсчет. Пусть придет сюда, я хочу сказать ему два слова. На этой стадии подготовки к полету постоянно возникала проблема разделения ответственности. Номинальный командир корабля уже считался вступившим в свои права. Однако он не мог не запустить двигатели, не тронуться с места без санкций инспектора, наблюдающего за погрузкой. Оба они, как командир, так и инспектор, были равно заинтересованы в одном и том же, чтобы самолет поднялся в воздух точно по расписанию. В то же время каждый выполнял свои обязанности, И это порой приводило к разногласиям. Инспектор почти тут же появился в кабине. Его чин можно было определить по одной серебряной нашивке на рукаве. «Послушайте, приятель», — сказал Демирост, «я знаю, что у вас есть свои трудности, но они есть и у нас. Сколько нам еще торчать здесь? Я только что распорядился вторично проверить у пассажиров билета, капитан. В салоне туристского класса «На одного человека больше, чем следует», — прекрасно сказал Демерест. «А теперь я сообщу вам кое-что. Каждую лишнюю секунду, что мы здесь торчим, мы понапрасну жжем топливо в третьем и четвертом двигателях, запустить которые дали разрешение вы. Драгоценное топливо, необходимое нам сегодня в ночном полете. Так что если наш самолет сейчас же не поднимется в воздух, я оглушу двигатели и посылаю за топливом, чтобы пополнить баки». И еще одно вам не мешает знать. С КДП только что сообщили, что у них появилось окно. Если мы сейчас начнем выруливать, нам немедленно дадут разрешение на взлет. Через 10 минут положение может измениться. Теперь решайте. Жду. Что вы скажете?» Инспектор колебался. Любое из решений было чревато неприятными последствиями. Он знал, что капитан прав. Поднимая вопрос о топливе, Глушить же сейчас двигатели и пополнять баки, значит, по меньшей мере, еще на полчаса задержать вылет, который и без того был отложен на час. А все это стоит денег. С другой стороны, на дальнем международном рейсе число принятых на борт пассажиров обязательно должно соответствовать числу предъявленных билетов. Если на борту самолета действительно будет обнаружен безбилетный пассажир, это послужит достаточным оправданием для задержки. Но если зайца не окажется, и выяснится, что при проверке и подсчете просто произошла какая-то путаница, а это вполне возможно, УП оторвет ему голову. Инспектор принял решение, которое напрашивалось само собой. Обернувшись к открытой двери, он распорядился. «Прекратите проверку билетов». Самолет выруливает на старт. Когда дверь кабины захлопнулась, Энсон Хэрис, ухмыляясь, крикнул в трубку радиотелефона стоявшему внизу дежурному. «Могу запускать второй двигатель!» В трубке задребезжала в ответ. «Запускайте второй!» Передняя дверь самолета захлопнулась. Красная лампочка в кабине мигнула и погасла. Второй двигатель загудел и перешел... «Намерное глухое урчание. Могу запускать первый двигатель?» «Запускайте первый». Галерея-гармошка, словно отрезанная пуповина, отделилась от фюзеляжа и откатилась к зданию аэровокзала. Вернанд Димерест запросил по радио у наземного диспетчера разрешение выруливать на старт. Загудел и заработал первый двигатель. Капитан Энсон Хэррис, пилотировавший самолет, И, занимавший левое сиденье, утвердил ноги на педалях руля поворотов и носками нажал на тормоз, приготовившись вырулить на взлетную полосу и поднять самолет в воздух. За окнами продолжала бушевать метель. Самолет Трансамерика, рейс — говорит наземный диспетчер. Разрешаю выруливать к взлетной полосе. Гул двигателей возрос. Вернан Димерест думал «Рим», «Потом Неаполь». «Ну вот мы и летим туда». Было ровно 23 часа по среднеевропейскому времени, когда в вестибюле «Д» к выходу 47 опрометью бросилась какая-то женщина. Она задыхалась и не могла произнести ни слова, впрочем, задавать вопросы было уже бесполезно. Выход на поле был закрыт, Таблички, оповещавшие о рейсе 2 «Золотой Аргос», сняты, самолет выруливал на взлетную полосу. Беспомощно опустив руки, Инес Геррера растерянно смотрела на удалявшиеся красные огни.